Глава четырнадцатая. Моя комната красивая и просторная. Огромное окно на всю стену, вид на море с утеса. Интересно, зимой тут сильные штормы? Насколько комфортно жить в таком месте, когда нужно принимать на себя прямой удар стихии? Почему-то невольно вырезала ассоциация с Каримом. Он такой, да вечно встающий вопреки, вечно супротив потоку ветра. Наверное, если бы он не переехал мою жизнь, не разрезал ее на сотни кусочков, я бы даже могла им восхищаться. Издалека. Знаете, это такие мужчины, даже чьи неказистые любовные похождения воспринимаешь со скрытым интересом. Он уникален, это точно, по-своему сумасшедший, горящий своей философией и оттого такой категоричный. И почему же нелегкая занесла его на мой скромный и тихий жизненный путь? «Добрый вечер, госпожа!» — услышала робкий стук в дверь. «Приятная девушка, нейтральная, корректная». Глаза крутка в пол, на лице само смирение и участие. И еще что-то. То, что я пока не могла разобрать. Влюбленность в хозяина дома? Интересно, сколько сердец он разбил. Раздражение на саму себя, что меня это почему-то волнует. Меня зовут Луна, и я буду вам прислуживать. Могу провести экскурсию по этому дому. Это мыс. Владения господина Карима очень большие. Могу рассказать, чем вам можно заниматься, чтобы скоротать время. Можно. Это слово зацепило меня. Сильно? Присядь, Луна, — обратилась я к девушке. Она опаслива, но послушалась меня. Ты арабка? Сирийка. Моя мать прислуживала в доме у отца господина Карима. Лояльная, значит, и точно влюблена. Девушка тушевалась. Все ее предложения помочь мне разобрать гардероб, сделать массаж, накормить меня или напоить чаем, не впечатляли. Сейчас мне точно было не до того. Когда показалось, что мои планомерные отказы ее буквально довели до слез, застывших в глазах, я решила сделать шаг навстречу. «Мои волосы запутались после путешествия. Могла бы ты помочь их причесать?» С радостью обрадовалась девочка. Ее руки были нежными, мягкими, почти невесомыми. «Удивительное дело, они учатся быть такими услужливыми или такими нужно родиться?» «Как такая услужливость трактуется мужчинами, и не злоупотребляют ли они ею? Скажи мне, Луна, как тебе живется в этом доме, и как тебе, господин Карим?» «Хорошо», — ответила, сильно сжимаясь, — «наверное, это нехорошо обсуждать такие вещи за его спиной». Что ты? Мы ничего не обсуждаем за его спиной. Я его жена, и он сам сказал, что мне стоит погружаться в быт и уклад этого места. Разумно поинтересоваться у приставленной ко мне ближе всего девушки такими очевидными вещами. Это ведь даже важнее, чем знать карту мыса, принадлежащего господину Кариму. Выдохни, Луна. Я тебе точно здесь не враг, поверь. Моя рука накрыла ее слегка подрагивающую руку, умело загребающую гребнем пряди моих волос. Девушка промолчала, подняла на меня озадаченный взгляд, снова опустила глаза. — Вы очень красивая госпожа Инна, очень. Я лишь скромно улыбнулась. «Некрасивее, чем госпожа Сибирь?» Рука девушки снова дрогнула, и она сама начала трястись, как банный лист. Снова эмоции. «А мне нужны ответы на мои вопросы, и этот не задать я не могла. Она есть в его жизни, это данность, и, судя по их разговору сразу по прилету, находится в ней очень плотно». — Госпожа сибиль бывает здесь часто? — продолжила я напирать. — Госпожа Инна, я мне между нами, Луна. Ты ведь понимаешь, что я его жена, и никуда отсюда не денусь. Твои слова — только информация, не секретная, ибо он тоже меня сюда поселил. Я просто должна знать правду во избежание неприятных сюрпризов. «Госпожа Сибирь вольна, как ветер», — ответила она через некоторую паузу. «Она и тут, и там. Ее никогда не поймать. Даже господин не всегда может ее поймать. Она... она другая». Ее слова укололи. В них было восхищение. Да, немного страха и даже отчужденности сиибиль не была понятна скромной и традиционной луне, но этот восторг в ее словах невольно обескураживал и чем же это госпожа сибиль так вольна она курдиянка как они познакомились? я думаю вам лучше задать эти вопросы господину кариму. Усмехнулась, да, непременно, и он непременно мне все расскажет. Почти закончили, госпожа, не без облегчения, выдавила из себя луна, явно надеясь сбежать от меня и моих расспросов как можно быстрее. Один последний вопрос, дорогая. Гарем господина Карима на мысе или на его насыпном острове? Где он держит своих женщин? луна подняла на меня совершенно ошарашенный взгляд что это красная линия у господина карима нет гарема госпожа что вы он презирает само понятие такого явления даже удивительно что вы спрашиваете в корле пересохло то ли от эйфории то ли от азарта Луна нетерпеливо взяла ее за руку. Последний вопрос. И обещаю, я буду очень лояльна к тебе. Сегодня по дороге из аэропорта Карим говорил с Ашуром по поводу какой-то невинной девочки, которую только привезли, и он собирается ее объездить. — Это про лошадь? Мне было унизительно это спрашивать, но ничего поделать с собой я не могла. Луна задумалась. Может быть, колебалась, стоит мне говорить или нет. На аккуратненьком лбу появился залом напряженности. «Думаю, речь о машине». Вчера сюда привезли какой-то очередной космолет, который так любит господин Карим. Он страстный поклонник машин устрашающего вида и дикой скорости. Я едва не закричала от восторга. «Машины! Страшные монстры из ада, которые наверняка...» «Должны жуть как пугать меня, судя по тому, как скептически и в то же время с иронией на меня смотрел Карим, когда мы садились в его авто в аэропорту. То, что он любит скорость и спорткары, я поняла сразу». «И откуда они стартуют?» «Гараж господина Карима в здании по левую руку от главного входа, но вам не следует гулять там одной. Я бы предложила утреннюю ознакомительную прогулку по всей территории для начала. А сегодня, может быть, сделать вам расслабляющую ванну?» «Не надо, Луна», — улыбнулась я прислужнице, — «иди отдыхай. Ты и так мне помогла». Как только за прислугой закрылась дверь, я быстро подалась к гардеробу, полностью заполненному новой одеждой с этикетками для меня. Там были европейские вещи, но и традиционные, такие, как носят у нас и в других более консервативных странах региона. Мой план был подобен замку на основании из зыбучих песков. Но, как когда-то советовала мне мама, я решила довериться единственному верному компасу, который работает тогда, когда не работают остальные – интуиции.